Юджон. Закончились летние каникулы, и начался второй семестр. Учебный год в Корее начинается 1 марта. Осенью наступает второй семестр. Но не только Кайл с нетерпением ждала первого дня в школе. Бабушка и мама тоже очень радовались этому событию. Они вошли в класс, и их тотчас окружили одноклассники с расспросами. «Как прошли каникулы? Чем занимались?» Спрашивали они. «Привет!» — сказала Каэль, увидев Сину и радостно помахала ему рукой. Парень ответил тем же. «Где ты так загорела?» — с любопытством спросил он. «На прошлой неделе ездили в горы Чересан. В этот раз они действительно были там. Семья Каэль в компании Хью и Рион провела в горах целую неделю». «Хью тоже с вами был?» «Да», — ответила девушка. Ее слова заставили Сину слегка нахмуриться. «Ты не подумай, мы просто дальние родственники. Я и его девушек не раз видела», — сказала Каэли, тотчас пожалела о своих словах. Подумает еще, что она чудачка. Казалось, Каэли разболтала ему все, о чем друг даже не спрашивал. В этот момент Хью присел за свободную парту перед ними. «Меня обсуждаете? Кажется, я только что слышал свое имя». Когда это мы тебя обсуждали? ответила Каиля и безразлично отмахнулась от него. Не зря говорят, что даже у стен есть уши. Хью, как истинный лис, обладал прекрасным слухом и зрением. Ого, значит, мы? ухмыльнулся он, словно в ее словах услышал что-то веселое. На что Каиль натянуто улыбнулась, это означало прекратим. Юноша быстро смекнул, что к чему, и вернулся на свое место. Прозвучал первый звонок, в класс вошел учитель, а рядом с ним никому ещё неизвестная, смуглая и очень высокая девушка. «К нам перевелась еще одна ученица», — объявил он, чем вызвал бурную реакцию ребят. «Этот год был богат на новых учеников. В восьмой класс перешли уже пятеро». «Всем привет! Я Ли Джон». Поприветствовала она класс и сообщила, что она приехала из города с «Так, куда бы нам тебя посадить?» Учитель окинул взглядом класс. «У нас же начался второй семестр. Давайте вас перемешаем!» Воскликнул он и велел старости сходить в учительскую за коробкой для жеребьевки. Вскоре девушка вернулась с коробкой, и, начиная с первого ряда, ребята стали тянуть оттуда номера. Подошла очередь к Сину. «Ты какой номер?» — спросил ее Сину, разворачивая свой листок. «Я двадцатая, а ты?» «Шестой», — ответил парень. Каэль посмотрела на доску, где учитель нарисовал порядок расстановки парт. Теперь она сидит в третьем ряду, а Сину остался на первом. Ей стало очень грустно от мысли, что они больше не будут соседями. Учитель сказал занять всем свои места, Каэль забрала все вещи из ящика стола и села за новую парту. Ее соседка теперь стала чина. «Рассчитываю на твою дружескую поддержку, Релла». Каэль лишь кивнула в ответ. Но как только учитель ушел, соседка сразу побежала к Пом и рым. Можно было подумать, что не Каэль, а чина их сестра. Девушке стало любопытно, с кем же теперь сидит Сину. Она посмотрела на первый ряд и, увидев рядом с ним новенькую, стала переживать. Ведь единственным человеком, с которым юноша мог общаться, была именно Каиль. Наверное, теперь он снова замкнется в себе и будет смотреть в окно или лежать на парте целыми днями. Пока девушка расстраивалась, что не может сидеть рядом с Сину, кто-то слегка похлопал ее по спине. Она обернулась и увидела ухмыляющегося Хью. «Ткачиха, ждешь твоего лопаса! Чего такая грустная? Ткачиха — дочь небесного правителя из легенды о Ткачихе в лопасе Это история о возлюбленных, которые не по своей воле были разделены и оказались по разные стороны Млечного Пути. Они могут встретиться только один раз в году, седьмого числа седьмого месяца по лунному календарю. Да нет, не грустная. А мне кажется, что да. Каэль решила оставить его ремарку без ответа. В такие моменты лучше всего игнорировать Хью. «Тебе не кажется, что она слишком высокая для восьмиклашки?» Сказал он, намекая на и Казалось, новенькая уже успела подружиться с Чимин и Йонсу, которые сидели впереди. Девушки оживленно беседовали, хлопали от радости и смеялись. А сину как и в первом семестре, лежал на парте, почти не шевелясь. «Ты себя видел? Из тебя тоже восьмиклашка так себе ответила Каэль. «У меня была причина, а вот она все равно какая-то подозрительная», сказал Хью. «Ну да, рыбак рыбака видит издалека», пошутила Каэль, но слова парня заставили ее задуматься. До начала урока девушка продолжала разглядывать Сину, а Хью не сводил глаз с ее Джон. Новенькая быстро сблизилась с ребятами в классе, а Сейон познакомила ее с Пом и рым Еджон джон оказалась очень интересной и общительной, а ее успехи на уроке физкультуры сразу привлекли внимание остальных. Она понравилась всем, кроме Хью. Все равно подозрительная она. Таких идеальных людей не бывает», — сказал он. Чувствовалось, что Хью недолюбливает ее, или, точнее сказать, не переваривает. И даже когда они вернулись с обеда, он все продолжал говорить о странности новенькой. «Ну, конечно, нельзя позволить, чтобы она тебя затмила. Ты так жаждешь популярности!» — упрекнула юношу Каэль. Хью был повернут на своей популярности. Он мог бы стать артистом, но, к несчастью, у него был страх камеры. Он должен был дебютировать в айдл-группе, но буквально накануне его стошнило на сцене, и выступление отменили. «И в чем она идеальная? Учится же ужасно!» — прошептала Кайл так, чтобы другие ребята не услышали. На прошлой неделе у них проходил экзамен по математике, и Джон набрала даже меньше баллов, чем Пом и Юрым. Она была идеальна во всем, кроме учебы. «У тебя свой шарм», — успокаивала хюка «На небе не может быть двух солнц», — продолжал сокрушаться тот. Они подошли к кабинету. Девушка остановилась и посмотрела ему прямо в глаза. «Ты наше солнце», — ободрила она приятеля. Правда! Снова повеселил он. Друзья открыли дверь, зашли в класс и направились к поме Юрым, вокруг которых толпились одноклассники. Именно в обед их собиралось здесь особенно много, видимо, приходили знакомые из параллели. Юрым первая начала свой рассказ. Так, ну что, сегодня обсудим короля Менджона? «Мюнджон?» Тринадцатый ван корейского государства Чусон, правивший с 1545 по 1567 годы. Унаследовал трон в очень юном возрасте. Тогда вместо него бразды правления взяла его мать, вдовствующая королева Мунджон, которая стала королевой-регентом. «Мюнджон — сын Чунджона, брат Инджона. Как вы думаете, во сколько лет он зашел на трон?» — спросила она ребят, но те лишь молчали. Тогда Пом, которая сидела рядом, ответила, «В 12. Он же был юным правителем. Так обеденное время в их классе обычно превращалось в уроки от Рым. Она рассказывала про тот исторический период, по которому предстояла контрольная работа. Но особенно любопытные одноклассники приходили к ней с вопросами после тестов и экзаменов, и это могло продолжаться вечно. В детстве Каэль тоже любила слушать мамины истории, ведь она была искусной рассказчицей. "Юрым, ты прямо как Сансон, сказала Чина. Остальные ребята поддержали ее и спросили, не планирует ли Юрым создать свой канал на Ютубе. В этот момент Каэль, завидев в горящие бабушкины глаза, подумала, что во что бы то ни стало должна отговорить ее от осуществления очередной бизнес-идеи. Сансон историк который в последнее время часто появлялся на телевидении не только в образовательных, но и в развлекательных передачах, где о знаменитости в качестве студентов сидят и слушают его лекции. Его книги по истории раскупают, как горячие пирожки. Ну и на самом деле Сансон ехо, поэтому его истории такие интересные, ведь он их не учил по книгам, а видел своими глазами. «Интересно, Сино уже пообедал?» Подумала Каэль и стала искать его взглядом. Но в классе юноши не было. Теперь они далеко сидят друг от друга, и возможности пообщаться почти нет. Но они хотя бы могут переписываться. Бабушка сказала, что благодаря возможности перекидываться время от времени сообщениями в мессенджере, этот мир стал значительно лучше. Кайл было собиралась ей сказать, чтобы она перестала мыслить, как в эпоху Часон, но тут произошло то, что она даже не могла предвидеть. Открылась передняя дверь, и в класс вошел Сину. Каиль обрадовалась и хотела поздороваться с ним, но увидела рядом с ним еще кого-то. Это была Юджон, которая что-то мило щебетала и вдруг коснулась его руки. Парень лишь улыбнулся в ответ. Вчера, когда они переписывались, он неожиданно заговорил о ней. Сказал, что новенькая хочет подружиться с Каиль, и спрашивала, что ей нравится, а что нет. Вчера девушка не придала этому особого значения, но было очевидно, что у ее Джон была явная цель стать ближе к сину. Каиль не собиралась смотреть на то, как они воркуют, и молча вышла через другую дверь. Вернувшись домой со школы и поужинов, она только зашла к себе в комнату, как тут же пришло сообщение от сину. Каиль, чем занимаешься? Я только поужинала, а ты. И я. Каэль хотела написать. «Кажется, вы с ее Джон нашли общий язык, но решила стереть сообщение. Ведь кто она такая, чтобы спрашивать об этом? Наверное, они так общаются, потому что вместе сидят. Но разве он со всеми так любезен?» «Что-то случилось? Ты так быстро ушла после урока!» «Мне не нравится, как ты улыбаешься другим девушкам. Получается, я плохая? Эгоистка?» Вертелось у нее в голове, но она отправила ему совсем другое. «А ты что, меня искал? Что-то случилось?» Её Джон предлагала пойти втроем поесть такпаки. «Токпаки. Палочки из рисовой муки, тушёные в остром соусе. Часто подаются с яйцом и овощами». «Но тебя не было, и мы пошли вдвоем. Она нахмурилась и бросила телефон на кровать. «Ненавижу тебя, Ясину!» — прокричала она про себя. «Сегодня третьим уроком должна была быть физкультура, поэтому Каэль пошла к шкафчику за спортивной формой. Но, открыв его, обнаружила, что ее одежда мокрая». «Что случилось?» — спросила Пом, доставая свои вещи, что лежали по соседству. «Я утром оставляла здесь чистую форму». «Знаю. Я же сама стирала ее, когда ты вдруг вчера об этом меня попросила». Сказала Пом, подошла поближе и чуть не вскрикнула но после недолгой паузы продолжила. «Я же отдавала ее тебе с утра после сушки». «Да, но случилось это», — растерянно ответила Каэль. В этот момент подошли ее и Чина, желая узнать, что произошло. Рым заглянула в шкафчик и достала открытую бутылку, которая была совершенно пустой. Все до капли вытекло на полку. «Похоже, ты плохо закрыла бутылку», — сказала она нису формы остался сухим, но верх промок на груди, так что надеть ее она уже не могла. «Ох, надо было аккуратнее класть бутылку. Почему ты такая невнимательная?» — начали причитать Пом и Юрым. Но Каэль точно знала, что дело не в этом. Она отчетливо помнила, что ставила бутылку ровно. «Что же делать? Если ты не наденешь форму, учитель будет ругаться», — сказала чина. Пом и Юрым стали настаивать, чтобы она взяла их одежду, но, к сожалению, это было невозможно. «Ах, точно! Можно же одолжить форму Усейон! У нее эти дни! Она все равно сегодня не пойдет на физкультуру!» Вспомнила Чина. Благодаря однокласснице проблема с формой Каэль удачно разрешилась. Пока она шла на стадион, девушку не отпускало странное чувство. «Может быть, кто-то открывал ее шкафчик?» В последнее время и без того происходит много странностей. Позавчера на уроке общества знания Каэль должна была выступить с презентацией, но флешка куда-то пропала. Она положила ее в карман дневника, а он исчез. И ей пришлось выступать с докладом без презентации, так что она завалила ответ. Но было обидно даже не за это, а за то, что потерялся дневник, который подарил ей Сину. Однако сегодня чудесным образом он нашелся на парте вместе с флешкой внутри. Прошлым вечером она читала книгу, когда ей на телефон пришло сообщение об ошибке подключения. Кто-то пытался зайти в ее аккаунт, и девушке пришлось сменить пароль. Учитель физкультуры просвистел в свисток и дал всем команду собраться. Каыль Чина тоже подбежали к нему. «Сегодня будем играть в баскетбол и волейбол. Поделитесь на команды». «Те, кто будет играть в баскетбол, встаньте справа. Те, кто в волейбол, слева». Хью выбрал баскетбол, а Сину, семья Каэль и Юджон, в волейбол. Каэль Сину попали в синюю команду, а Пом Рымы новенькая — в красную. «Эх, надо было идти в команду к Юджон», — сокрушалась Юнсу, которая выбрала синюю команду. Конечно же, она хотела попасть к ней, ведь девушка блистала во всех видах спорта. «Интересно, Сину тоже так думает?» Задумалась Каэль, глядя на него. «Ну, держись!» — подумала она, разминая шею. Команда Юджон первой начала игру. Некоторое время мяч спокойно перемещался по площадке, а все атаки той Каэль успешно отбивала. Она не пропускала ни одного из ее маневров, и матч, который, казалось, должен был принести новенькой чистую победу, превратился в ожесточенную борьбу. В перерыве Юнсу подошла к каэли и, подбадривая, слегка толкнула ее локтем в бок. «Я и не думала, что ты так хорошо играешь», — сказала она. Но Каэль сама не ожидала от себя такой сноровки. Матч возобновился, мяч продолжил летать по площадке. Обе команды успели набрать по очку и сравнять счет. Юнсу получила мяч и передала его Сину, а тот перебросил его Каэль. В этот момент та решила показать все, на что способна. Высоко подпрыгнула, отбила мяч возле сетки, и он упал на поле противника. «24-24», — объявил судья. «Следующие два балла принесут одной из команд победу». В волейболе выигрывает команда, набравшая 25 очков. Однако если по итогу получается ничья в 24, то назначается дополнительное время, пока кто-то не выиграет два балла. Однако сегодня объявили, что победят те, кто первыми наберут 25 очков. Команда Каэль подала мяч, и противники успешно отбили его. В следующий момент он прилетел в сторону Каэля, и она перебросила его на поле соперников. Когда мяч снова был на их стороне, Юрым отбила его, и он полетел прямо на Юджон, которая высоко подпрыгнула и со всей силы ударила по нему. И тот на огромной скорости ударил Каэль по лбу. Раздался такой громкий звук, что, оказалось мяч треснул пополам, пускай он так и не лопнул, но победа досталась красной команде. Ребята радостно обнимались, ликуя от счастья. Пом и Юрым тоже были под впечатлением. Конечно, Каэль было обидно за проигрыш, но в тот момент голова так болела от удара, что даже звезды сыпались из глаз. Каиль ты в порядке?» — поинтересовались одноклассники из ее команды. Но она была не в состоянии ответить им, настолько сильны были боли смущения. И Яхо чувствовала себя отвратительно. Продолжая потирать ушибленный лоб, девушка направилась в класс. Когда она переобувалась, рядом как из-под земли вдруг возникла ее Джон. «Каэль, как твой лоб? Прости, не знаю, как так получилось», сказала она, увидев опухший лоб каыль. «Видимо, я не рассчитала силы». Девушка предложила вместе сходить в травмпункт. «Ничего страшного, все не так плохо», — ответила Яхо. Увидев сожаление на лице Юджона, она почувствовала неловкость. Соперница первой взяла кроссовки и направилась к лестнице. И в этот момент Каэль отчётливо увидела на её лице хитрую ухмылку.